Попадья шутила, смеялась, крала из колоды козырные карты, и ей чудилось, что все смеются и шутят, но лишь замирал последний звук её речи, та же ненарушимая и грозная тишина смыкалась над ней и душила. И страшно было смотреть на две пары немытых, костлявых рук, бесшумно и медленно двигавшихся по столу.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 два угрюмых лица что-то пробурчав поподъя выпивало водки и снова безшумно двигались костлявые руки и тишина начинала гудеть и кто-то новый четвёртый появлялся за столом хищно скрюченные пальцы перебирали карты потом двигались к поподъе бежали как пауки по её коленям подбирались к горлу кто тут скрикивала по падья и вставала и удивлялась, что все уже стоят и со страхом смотрят на неё, и было их только двое: муж и Настя. "Успокойся, Настя. Мы тут, больше никого. А он? Он спит". По падья села, и на минуту всё перестало качаться и твёрдо стало на своё место.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 И сразу в бешеном вихре закружилось всё. Заплясали огни, и мрак, и ото всюду закачались на поподъю безглазые призраки. Они качались и слепо лезли на неё, ощупывали её скрюченными пальцами, рвали одежду, душили за горло, впивались в волосы и куда-то влекли. А она цеплялась за пол обломанными ногтями и кричала.